Глава вторая. Изабель Реттельбор. Постепенно прихожу в себя, медленно просыпаюсь, и первые мысли, что возникают в моем сознании, это: почему м о я п а л а т ь так воняет? И я, наконец, не чувствую боли. Неужели доктора смелости в л е л и надо мной и вкололи лошадиную дозу обезболивающего? Это хорошо, но вот запах напрягает. Странный он какой-то. Это был запах... Телесные вони, мочи, п о т и грязи, вековой пыли и дыма. Стараясь не дышать носом, надышать но ртом оказалось тоже неудачной идеей. Вдохнув в себя смрадный воздух, я буквально на кончике языка ощутила этот штнь. ы Фу! И бе! Открываю глаза и на мгновение замираю. Какого чёрта? Почему моя палата выглядит как декорация к историческому фильму? И в тот же миг воспоминания накрывает как цунами. Подворот событий проносится молниеносно. Я умерла в своем мире, и отчетливо это помню. Умирать было больно. Помню свое последнее мгновение. Я желала скорейшего освобождения от страданий. Одновременно с этим чувствовала непреодолимое желание жить. А потом? Потом была соленая вода, песок на коже и его скрип на зубах, холод, снова б о л и д в и ж е н и я И память Изабель, в чем теле я теперь живу, ее воспоминания походят на пересказ спутника. Другой мир, средневековье, новая жизнь, и я могу ходить. Как ни странно, но я чувствую себя бодрой, отдохнувшей. Наверное, пролежала без сознания несколько дней, если не недель. Думаю про себя. Подобрать другого объяснения не могу, иначе как же тот факт, что я не ощущаю боли в голове и во всем теле? Потрогала свою новую голову и подивилась тому, что я теперь кучерявая. Не нахожу на себе ни шишек, ни с с а д и н ни корочек после травмы. Странно, Изабель падала с высокой скалы и по идее должно быть переломано все тело. н у хорошо, что все хорошо. Скидываю себя толстые душные, дурнопахнущие шкуры, пока еще не до конца верю в е р ю в п р о и с х о д я щ е е г л я ж у с благоговением на свое новое тело, скрытое в складках рубашки длиной до пят. Двигаю ногами. Поднимаю их вверх, потом вниз, развожу в стороны, делаю ножницы, затем велосипед. Невероятно, шепчу благоговейно. Это невероятное ощущение, чувствовать свои ноги. Задрала вверх рубашку и подивилась, насколько изящны и стройны эти ножки. Весело шевелю пальчиками, все получается. Вам, наверное, кажется все мое поведение ребячеством, но понять меня смогут те, кто не может ходить. Сползая с высокой кровати на пол и тут же возвращаясь назад, пол не просто холодный, он ледяной, т а к тому же грязный, устлан соломой, которую давно уж надо отсюда вынести. Я не понимаю, зачем тут, в принципе, понадобилась сухая трава. Обвила комнату взглядом. Тяжелые шторы не позволяли свету пробиться внутрь и осветить помещение, но даже в полумраке я рассматриваю обстановку. На массивном столике у кровати Закоптившимся и измазанным воском подсвечнике догорает свеча. Рядом в золотой миске тлеют и дымят с я остатки сухих трав. Вот откуда этот жуткий запах дыма. В мерцающем п о л у с в е т е я вижу все, что требуется, и меня потрясает увиденное. Это не спальня, а какой-то кошмар. Мебель хоть и массивная, красивая, добротная в духе викторианской эпохи, но загажена так, что я даже представить не могу, что вообще с ней делали. В углах виднелась много вековая паутина. В черном откопоте камине тлеют горающие угли. Рядом, прямо на полу, брошены поленья. С потолка свисает кованая кривая люстра. С незажженными а местами отломанными на ней свечами богато украшены н полотнами серой паутины. Все стены комнаты увешаны портретами в золоченых р а м а х Большие, средние, огромные, маленькие. Ощущение, что все эти х море лица глядят на меня, вызывает во мне дрожь. Ужасно. Ко всему прочему здесь душно и стоит з а т х л ы й прокисший запах. С отвращением морщусь. Возникает желание немедленно раздвинуть шторы, чтобы впустить солнечный свет, распахнуть окна, дабы глотнуть живительного свежего воздуха. Ко всему прочему у меня возникло обыкновенное желание сходить в туалет. В средневековье. Тут п о д и туалета там, где сам пожелаешь. Надула щеки и выдохнула возмущенно воздух. И тут меня кое-что насторожило. Дую еще раз, а потом касаясь языком передних зубов, и понимаю, что у меня отсутствует верхний передний зуб. Зашибись, беззубая графиня. Лезу пальцы в рот и трогаю десну, немного припухшая. А стоматологов тут миллион процентов нет. А Если есть, то только почасти выдрать зубы, а не протезировать и имплантировать. Расстроилась сильно, но потом взяла себя в руки. Зато ноги есть. Снова сползаю с кровати, шипя от холода, начинаю прыгать, скакать, делаю прыжки по типу, как делают их балерины, кружусь и смеюсь. Это счастье ходить на своих двоих. За этим занятием и з о а л а меня женщина по имени Элен. Ох, всемогущий м н а р и неужто вы г р а ф и н ш к а умом тронулись? воскликнула женщина, хватаясь за сердце. Нет, отвечаю немногословно. Я праздную. Празднуюте? Мурицана, но в эту пору нет праздников, графинюшка. Есть, не соглашаюсь с ней и снова кружусь. Я жива, разве это не повод радоваться? Изабель р е т е л ь б о р г Я и Наре м усердно молилась, графинюшка. Трясет руками женщина, дабы я впечатлилась, насколько сильно помогли мне ее молитвы. И остальных заставила молиться за вас. Хоть целитель и сказал, что вы не умрете и с утра уже будете бодры. Натянуто улыбаюсь и перескакивая с ноги на ногу от холода, произношу: благодарю. И тут же добавляю: и простите меня, Элен, за пережитое. Стоя на обрыве, я глядела в синюю даль и размышляла над будущим. Я поняла, что должна менять свою жизнь, свои о т н о ш е н и е к ней. Хватит плыть по течению. Нужно начинать двигаться вперед. Этот тлен и упадок ни к чему хорошему не приведут. Женщина на меня глядит священно м у ж а с е Имея в виду, нельзя жить и дальше в грусти и печали, д о б а в л я я с легкой п о л у у л ы б к о й на губах. Отныне все будет по-другому. Ох, беда! Тянет последнее слово служанка. Вы снова попытаетесь убиться, да? Так кажется, кто-то неверно меня понимает. Нет, Элен, говорю немного резким тоном и с р о в н о гляжу женщине в глаза. Забудь это слово. А оно ко мне не имеет никакого отношения. Но как же по поводу самоубийства? Нельзя, чтобы тут считали, будто я именно я п ы т а л а с ь наложить на себя руки, причем я этого и не делал. а Могу подтвердить, положа руку на сердце или на с в я щ е н н у ю книгу, если таковая в этом мире есть. Память Изабель ничего подобного не подсказывает. Имеются с в я щ е н н ы е п и с а н и я молитвы и подобное, а н е ч т о п о х о ж е е на Библию нет. Элен, хочу кое-что прояснить. Проговариваю четко, забираясь на кровать, так как ногам становится невыносимо холодно. Что ж, графенюшка, переплетает она крепкие пальцы в замок. Элен, вот тебе истинная правда. Я не бросалась со скалы, меня столкнули. Говорю зловещим тоном, к л я н у с ь своей бессмертной душой и самим Инмарем. и Кто меня толкнул, я не знаю. Элен раскрывает в ужасе свои так большие круглые глаза, от чего они начинают походить на огромные блюдца, прижимает ладошки к губам, выражая всю степень удивления, ужаса и страха, и шепчет: «Как же это? Кто посмел-то? Как Ин Мари только позволил?» Качая у д р у ч е н н о головой ироняя лицо в ладошки, схлипывая мелко, вздрагивая: «Это ужасно, Элен. Кто-то желает мне смерти, хотя я никому не делала зла.» Но что еще хуже? Теперь все будут ч и т а т ь меня графиней, которая пыталась убить себя. А ведь это тяжкий грех, э р и н что же мне делать? Я откровенно вру. Изабель сделала этот страшный шаг. Она убила саму себя. Но ее больше нет, а я есть. И не желаю, чтобы на меня к о с о г л я д е л и шептались за спиной, показывая пальцем. У графини Рэттлбор должна быть безупречная репутация. Никто не станет воспринимать серьез женщину, точнее молодую девушку. которые с л а б о д у х о м имеют суицидальные наклонности, одним словом безумно. А у меня таких данных нет. Тем более средние века. Тут разговор с душевно больными однозначно короткий. А мне проблемы, Надь? Совсем не Надь. А вот попытка убить меня – это уже другой разговор. С этой стороны я выступаю в роли жертвы, которую некий злодей, у в е р е н н о т о у графа, найдет с п а р т р у й к а нет другов, решил мне убрать с о своего пути. Мотив можно отыскать любой. Элементарно, что п р и х о д и т на у м зависть или желание заполучить графство, ведь кому-то оно же отошло бы в случае моей смерти. Да и граф считается погибшим, хоть тело его и не найдено. Или же просто кто-то ненавидел Изабель, с л у ж а н к а или слуга. Да что мелочиться-то? Быть может, кто-то из знатья? Это я на в с к и д к у предполагаю. А так вариант в м а с с а если хорошо прозмыслить. Ох, моя бедненькая Изабелюшка! – п р о ч и т а е т Элен. И обнимает, крепко прижимая меня к своей необъятной г р у з и В нас тут же ударяет неприятный запах немытого тела, пота, тухлых яиц и прокисшей капусты. Меня тут же начинает тошнить, задерживаю дыхание. Никто не станет думать о вас дурно, никто не посмеет. Я всем всем скажу правду, графинишка. Все узнают, что кто-то посмел сотворить зло, решил убить саму графиню Ретельбор. Мы найдем преступника, графиня. А если сами не найдем, то письмо напишите королю, пусть присылает защитников. И вот последнего не надо, от слова совсем. Ты так добра, Элен, и ты права, люди должны знать правду. Говорю нежным голосом Ангела. Женщина гордо кивает, ее глаза блестят, даже горят желанием уже бежать и искать злодея, дабы п р и д у ш и т ь его собственными руками. Хорошо, что у Изабель, точнее у меня, есть такая помощница. Эллен не просто служанка. Изабель выросла у нее на глазах. Она верно служила в замке отца Изабель, не ушла, когда были распущены все слуги, ведь благородный род разорился. Она осталась и помогала по дому, не требуя ж а л о в а н и я После свадьбы д е в у ш к и с графом она была отправлена вместе с Изабель в графство Реттельбор, дабы также предана служить молодой семье. Вот тут уже Эллен была щедро вознаграждена. В ее ведении были все слуги замка. Нет, Элен не управляющая. Она координирует работу служанок. Да, да. Только женская половина служащих ей подчиняется, а мужчины это уже ведение в управляющего. Как впрочем в его ведении и женщины, в том числе сама Элен. ш о в и н и з м во всей красе. Не грусти, т е графинишка, а то, что задумали, жить не в печали, а в радости – это верное дело. Она снова обнимает меня, обдавая убийственным амбре. Я спешно говорю. Мне очень надо в толь по нужде, да и помыться хочу. Помыться не благоугодно это дело графинюшка, восклицает Элен. Слушай, в моей комнате, а почивальне дурно пахнет. Мне нужно помыться и надеть чистую одежду. А пока я буду заниматься делами, накажи слугам отмыть тут все и отстирать. Пусть постелют мне новую постель. э л е н в недоумение начинает лопать глазами. А дека, -да недавно же тут все. Убирали, стелили, а водит она рукой эту роскошную помойку. Не припомню. Пожимая плечами. Ну как же, всего-то два сезона прошло. Обалдеть! Два сезона, это значит шесть месяцев, полгода комната не убирается, как и забыли еще тут до дня самоубийства не зачахло. А отныне я меня ю правила. Заявляю к а т е г о р и ч н о я немного возмущенно. Мы не грязнули, Элен. Я не г р я з н у л я не желаю жить в замке, который похож на хлев. А вдруг загажена только моя комната, а сам замок блестит и сверкает. Хмурясь от этой мысли и понимая, что она не логична, уверена, эта комната самая чистая, а весь остальной замок выглядит еще хуже. Но что скажут люди, графинишка? Качает она головой. А ты з а й м и и х у м о й другой темы, Элен, пусть подумает хорошенько, кто может желать мне зла. Вдруг этот грешник ходит, бродит рядом с нами, п р и т в в р я я с ь преданным п о д а н ы м Ох, ох, ох! Теперь часам а спать не смогу от этих дом тяжелых. Не представляю, кто бы осмелился на такой грех. Вздыхает женщина и добавляет: Я п о з а б о ч у с ь чтоб ы вам принесли бочку кипятка, колодезной воды и утиральник. Да и завтрак, чтоб подали. И понуждем н е сильно надо. Вздохнул а я, крепясь уже из последних сил. Эллен быстро нагибается и вытягивает ночной горшок из-под кровати, п а р ф о р о в ы й никакой там, металлический. Вздыхаю про себя. Утки и спецтуалеты мне прекрасно знакомы. Только возмущает меня тот факт, что женщина ставит горшок рядом с кроватью и не уходит, молсадей сидела й свои дела. Выставлять себя на обозрение не собираюсь. В память Изабель подсказывает, что в том углу есть ш и р м а Гляжу в нужный мне угол и Эллен в друг говорит. Ох, г р а ф и н ш к а а б у й ь т е к а п о л л е д я н о й же. Сегодня печь потухла, помощник пекаря захворал и не у г л я д е л и за огнем. Теперь, пока разогреется, да и вашем камине почти тепло не тох. Простите меня, б е д о в у ю сейчас дров подкину. А вот это на ножки наденьте. Она мне суёт тапки, похожие на кожаные г а л о ш и отделанные изнутри мехом. Абуласи благодарно улыбнулась. Тепло. И тут же улыбка моя померкла. Я про зуб вспомнила. Показала Элен зуб, точнее его отсутствие, сказала. Смотри, что произошло при падении. Знаю, знаю, графинишка. Но ничего, новый в скорости вырастет. В смысле? Как вырастет? Откуда ему вырастать, если только он не молочный? И тут память Изабель приходит мне на помощь. А ведь точно вырастет. м е с ц а через два. Тут я гляжу, Селен что-то не то, а у нее все зуб на месте. Да какие зубы? Все как на подбор, ровные и белые. Улыбаясь и не стесняясь б о л ь ш е о т с у т с т в и я своего зуба, беру ш и р м у из пыльного угла и ставлю ее в этом же углу. Утаскиваю горшок за ш и р м у и гляжу, как Элен подбрасывает дрова в камин, удовлетворенно кивает, глядя на то, как огонь жадно начинает пожирать сухое дерево, и только потом, задумчивым видом уходит из комнаты. Надеюсь, мое поведение не вызвало у нее особых подозрений. После ее ухода могу расслабиться. а р ф о р ледяной, и края его врезаются в ягодицы. Сделав дело, я ощущаю не бывалое облегчение. Поднявшись, машинально т я н у с ь за рулоном туалетной бумаги, но ничего нет. Блин, вздыхаю я. Срочно нужны средства гигиены. Добираюсь до изогнутой деревянной скамьи, медленно опускаясь на обитое ярко-красной тканью сиденье. В изумлении гляжу на девушку, отражающуюся в темных глубинах металлической поверхности, которая определенно тут именуется зеркалом. Волосы безжалостно спутанные и с л и п ш и е с я от соленой воды имеют благородный темно ореховый цвет. Глаза, два громадных з о л о т и с т о к о р е х о м о т а отражают и возвращают пристальный взгляд. Губы красивой чувственной формы, черты лица милы и и з я щ н ы В Земной жизни в с и л л а особенности, к моему сожалению, я не могла носить длинные волосы. Они были у меня короткие, зато всегда ухоженные. И блондинкой я была полноватой. И было мне тридцать девять лет, а сейчас в отражении на меня глядит девушка лет так двадцати двадцати двух, х р у п к а я на вид, нежная, похожая на эльфа. Но вот взгляд в моих новых необыкновенных глазах отражается ум, стойкость и несгибаемая воля. Эти качества были несвойственны той и другой Изабель. Здравствуй, шепчу своему отражению, не скрою своего восхищения. Изабель красива. Улыбаюсь себе и смеюсь. Без переднего зуба отражение в зеркале становится немного комичным.